Глава третья. И все-таки это было жестоко, Мариэль. Пробурчал Оушен после того, как ворота захлопнулись за последними посетительницами. Я усмехнулась. О да, я сама жестокость. По отношению к некоторым чешуйчатым. Что именно? Не забыть невинно похлопать ресницами. Ты прекрасно все поняла. Полным возмущением голосом воскликнул дракон. Они остались... Довольны. Не выдержав, я расхохоталась в голос: Так разве не в этом состоит моя работа? Со мной ты тоже работала. Угрожающе сверкнул глазами Коралловой. Ну да, ты чем-то недоволен? Тсс! Прошипел вдруг Сеня, приложив палец к губам. Слушиваясь в наступившую следом гробовую тишину, мы все вытянулись по струнке». Даже каракатицы и летающие рыбки, а также рыбки-невидимки. Те даже плавниками не трепетали, я бы почувствовала. Помощник нахмурился. Надо сказать, до этого Сеня не проронил ни слова. Подсчитывал выручку. И, судя по сияющей моське, сегодня, благодаря принцу на ресепшене и самому великому Кагану в качестве клиента, дамочки со всех островов и даже с материков записались к нам на год вперед. Мы должны были неплохо так подняться». И если что-то напрягало Сеню в такой важный момент, лучше реально не отсвечивать. И для здоровья польза однозначно целее останешься. Прикрывшись чарми невидимости, Сеня беззвучно просеменил к окну. Мы за ним. Тише! Разивая рот, беззвучно завопил помощник. Топайте как ста дорогатых гипопотамов период гона. Я дернула покрывающегося ответить дракона за руку. «Сеня, зря сотрясать воду не будет. Во время подсчета прибыли-то. А значит, не время выяснять, кто из нас а кто рогатый. Выглянув из-за плеча помощника, я выругалась. Так же беззвучно, как Сеня, только куда более грязно. По подвесной улочке к нашему салону приближались обгрызки. Каракатицы на их головах пялились по сторонам и сжимали в щупальцах костяные трубочки». Те самые, которые иглами стреляются. Все-таки пришли. Распылив поверх сеняных чар звукоизоляционную завесу, угрюмо пробурчала я. Платить по счетам дело хорошее, но никогда тебя бессовестно обвели вокруг щупальца. А ты сомневалась? Фыркнул помощник, у которого на моське было написано. Уже что-то задумал. Разумеется, пришли. И разумеется, именно сегодня. Дракон задумчиво почесал коралловую маковку. «Ммм, из-за меня, да?» Я только глаза закатила. сине же, поджав уголок капризного рта, удостоил преемника насмешливым взглядом. «Несмотря на то, что ты ошибаешься чаще всех, кого я знаю, коралловый, никогда еще ты не был так близок к правде, как сейчас». «Он о чем?» Я сдавленно хихикнула. «Морской звезде понятно о чем?» «Обгрызки пришли требовать свои пять алых раковин за этого самого чешуйчатого, который уставился на нас с помощником сердитым видом». «Да почему именно сегодня-то?» «Потому что сегодня у нас рекорд по выручке», — дёрнул плечом Сеня. «О, поздравляю всю команду...» Я осеклась на полуслове, сообразив, что поздравлять нас как бы не с чем. «Алая раковина...» или, как ее зовут далеко за пределами кораллового ожерелья, кровь глубин, идёт здесь по весу самых дорогих розовых бриллиантов, которые слезы богини. То есть мы как бы в щели. Что нагрянули головоногие именно сейчас, разумеется, никакое не совпадение. У паршивцев нюх на наживу. Раньше приходить просто не незачем было. И выручка, куда более скромная, благополучно перебиралась в бульбанг. А теперь мы как миленькие выгребем обгрызком всю кассу, да еще спасибо скажем, что без долговой воздушной клетки обошлось. Расписка подписана моей чешуйкой, а с магическими договорами, как известно, шутки плохи. «Ладно, Сень, наплюй», — вздохнула я. «Заплатим, раз такое дело». «Ты меня без ножа режешь, хозяйка», — возмутился помощник. «Еще чего, платить гопоте этой, ведь развели тебя как малька». «Кто бы спорил? Рекордная выручка за дракона — это все-таки перебор. Будь он хоть трижды принц!» «Нечестно наживаться на несведущих!» — гнул свою линию Сеня. «Позор на все воды за такое!» «Мориэль, о чем он толкует?» «Оушен, миленький, не сейчас. И пока преемник переваривал миленького, я затороторила, нервно поглядывая через плечо помощника на улицу. Сень. Вот сейчас, как никогда, с тобой согласна. Ну а что тут сделаешь? Подбочинившись, помощник рыкнул: Ша, медуза, все море наше! И пока уже я переваривала услышанное, добавил обычным своим голосом: Прячься, хозяйка, быстро, я все улажу. Прозвучало, конечно, неплохо, если не слаще райской музыки. Вот только зная Сеню, так вот сразу соглашаться не стоило. «Сенечка, рыбонька, а можно узнать, как ты собираешься все уладить? Надеюсь, без случайных жертв? И без неслучайных тоже, конечно. Обижаешь, Мари, с помощью моего таланта, разумеется. А ведь Агал в ее нет с дела, говорит, Мариэль? Прячьтесь уже, брысь, говорю, кыш!» Возмущенный Сенин вопль, несомненно, адресовался перетаптывающейся с ногу на ногу мне. Но смотрел помощник при этом в упор на дракона. Я все решу. Что ж, раз уж сам сенсей великий настаивает, кто я такая, чтобы спорить? Ретируясь, я поманила Кораллового за собой. И только-только навострилась слушать, как Сеня с обгрызками разруливать будет, ведь реально интересно. Как меня коварно увлекли в портал. Я только успела, что крикнуть Сене напоследок. Только чур никого не есть. Ответа помощника я не услышала.